Глава 12. Тайна одного рога Целых пять дней прожили батон и крышка в избе одни. Батон ловил рыбу в ручье и заботливо откармливал подругу. Крышка была еще так слаба, что сама охотиться не могла. Наконец хозяева вернулись. Но вернулись не одни. Они привезли с собой из города внучку, маленькую девочку по имени Даша. И жизнь дома изменилась до неузнаваемости. Девочка Даша скакала по избе на игрушечной лошадке-палочке, залезала на печь и спрыгивала оттуда на кровать, потом бежала к лесенке, опять влезала на печь и опять спрыгивала и снова внеслась к печи. Так продолжалось и час, и два, и все это Даша проделывала с веселым пением, ведь она очень любила. По избе девочка вообще не ходила, а только бегала. Было неясно, умеет ли она ходить, как нормальные существа. И абсолютно непонятно, как в маленькой Даше умещалось столько силы затей. Ясно было одно: сил у нее много, и их становится все больше. Кошки, девочки Даши, очень понравились. До того понравились, что тяжелого батона она таскала на руках, а когда он, измучившись, пытался вырваться, обнимала так крепко что кот начинал задыхаться. Даша сразу заметила, что крышка худенькая бедняжка и отпаивала ее молоком. Если кошка уже сытая сбегала, Даша подтаскивала ее обратно и тыкала мордочкой в миску. Однажды крышка чуть не захлебнулась в молоке, и потом у нее из носа долго выходили молочные пузыри. Когда батон и крышка пытались куда-нибудь скрыться, под кровать хотя бы, Девочка смело хватала их за хвосты и тянула обратно. Кошки страдали невыносимо. Дядя Матвей пробовал научить Дашу, как надо любить кошек правильно. Но правильно Даша не хотела. Она хотела, как она сама говорила, сильно присильно и навеки. Дошло до того, что крышка, не вынеся вечной любви, отцарапала девочку. Марья Ивановна отшлепала крышку мокрой тряпкой и выгнала на улицу. Крышка ушла в сад, села под яблоней. Скоро туда же пришел батон. «Выгнали?» — спросила крышка. «Сам ушел», — сказал батон. «Боже, да чего же тут тихо!» Но покой в саду продолжался недолго. Девочка вышла из дома. Здесь она бегала еще быстрее. Даша прыгала через скакалку, прыгала на одной ножке, кувыркалась в траве и играла с кошками в догонялке. Батон пробовал прятаться от нее на деревьях, но оказалось, что девочка замечательно умеет по ним лазать, и план спасения провалился. В конце концов кошки укрылись в зарослях крапивы под терновником, куда девочка еще не добралась. «Что будем делать?» — отдышавшись, спросила крышка. «Надо к тому идти, советоваться. Может, он что придумает? Отдохнем чуток и к нему». «Верно, батон», — сказала крышка. А пока давай поспим, что ли? У меня совсем сил нет. Так устала я, что даже есть не хочется. Кошки утоптали себе спальные местечки в крапиве, свернулись калачиками, вздохнули и уснули. Через пару часов батон, крышка и там сидели в терновнике и совещались. — Что-то вы такое описываете, что прямо ужас, — задумчиво проговорил там. Вот то-то и оно, даже не просто ужас, а ужас-ужас, подтвердил Батон. Пойдемте к избе, сказал там, я своими глазами все увидеть хочу. Кошки и мышонок подкрались к дому и спрятались под окном. Из избы доносился равномерный стук. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это она через скакалку прыгает, пояснил Батон. Потом наступила короткая тишина, сменившаяся новым шумом. «Топ-топ-топ-топ-топ! Пабах! Топ-топ-топ-топ-топ! Пабах!» топ, топ, С печки начала прыгать, обреченно заметил батон. «Бедная хозяева!» — вздохнула крышка. «Пошли в избу!» — сказал там. «Не могу, хочу посмотреть!» Они добежали до крыльца. На ступеньках поперек прохода ровным рядом были расставлены какие-то штуки. «А это еще что?» — спросил там. «Это ее коллекция!» Игрушки ее любимые, ответил кот. Игрушки были маленькие и очень странные. Вроде лошадки, но у каждой на лбу торчал рог. Были там и розовые лошадки, и белые лошадки, и серенькие, но все с рогами. Это что за звери? удивился мышонок. Это единороги, сказочные животные. Даша говорит, что они волшебные. Там подошел к одной игрушке и засопел носом, обнюхивая. «Конфетой пахнет», — сказал он. «Наверное...» Но договорить там не успел. На крыльце появилась девочка Даша и радостно завопила. «Ой, мышонок, мышонок, мышонок! Ой, какой! Ой, хочу!» И бросилась к таму. Там и кошки кубарем скатились с крыльца и помчались в сад. Забравшись в спасительный терновник, они, наконец, успокоились. «М-да, дела», — сказал там. Он стоял и яростно чесал за левым ухом. Что-то гениальное созревало в его голове. «Слушайте», — проговорил он, — «это же просто, как дважды два. Ее надо познакомить с Майкой. Майка однорогая. Так вот и выходит, девочка Даша полюбит ее всей душой, а от вас отстанет. И Майке утешение». Она от себя уродом считает. А вон что оказывается, целое племя таких единорогов существует, да еще волшебных. Это план. Это хороший план, закончил там. А Даша козу не замучает? спросил Батон. Да ее не больно замучаешь. У нее рог. Она и боднуть может, сказал Мышонок. Тогда план хорош, согласился Батон. Но как мы Дашу к козе заманим? «Это я беру на себя», — ответил там. «Сейчас главное — майку подготовить. Надо ей одного единорога отнести, показать. Справитесь?» «Я могу», — вызвалась крышка. «Тогда пошли, украдем одного. И сразу к майке». Они подкрались к крыльцу. Девочки там не было. Единороги по-прежнему стояли рядочком. «Какого брать?» — спросила крышка. «Белого давай», — сказал там. Он больше всего на майку похож. Крышка ухватила единорога зубами, и все трое быстро-быстро побежали вверх по холму, к дому бабы Тони. Майка послась на лужайке. Вид у нее был по-прежнему грустный. Ну, хоть не плачет, заметил там. Майка, а, Майка? Привет! Привет-привет, ответила Казань, оборачиваясь. Да ты погляди, Майка, кого мы тебе принесли? «Кого?» — равнодушно спросила Майка, продолжая щипать траву. «Единорога!» — выговорил там торжественно. И тут Майка обернулась. Она даже не обернулась, а подпрыгнула и развернулась в воздухе. «Кого-кого? Единорога!» — крикнули хором коты и мышонок. Майка стояла и смотрела на игрушку. Глаза у нее стали совсем круглые. Потом она обошла единорога с одной стороны, с другой. «Это что же, мой родственник, наверное?» спросила она шепотом. «Не просто родственник, — гордо сказал там, — а волшебный родственник». «То есть, видимо, такие звери бывают?» «Да, Майка, точно, — ответил там. И звери эти волшебные. Так что и ты у нас не просто красивая коза». «Ты волшебная коза!» «Я полагаю, должно быть, можно даже познакомиться с таким единорогом», спросила Майка и смущенно потупилась, опустив ресницы. «Самим единорогом это сложно. Его еще найти надо, настоящего», сказал там. «Но у нас есть одна девочка», перебил его крышка, «одна такая девочка хорошая, которая знает единорогов и даже собирает вот такие фигурки. Мы можем ее к тебе привезти, познакомить. Хочешь? «Наверное, я была бы счастлива», — улыбнулась коза. «Тогда жди, мы скоро», — сказал там. Крышка схватила игрушку, и вся компания побежала обратно. Только-только они поставили единорога на место, как на крыльцо выскочила Даша. «Все, дуйте отсюда по-быстрому, а я ее заманивать буду» шепнул там кошкам и прыгнул на крыльцо. «Трики-трики-трики там!» заверещал мышонок и бодро замахал хвостиком. «Мышонок!» — ахнула девочка. «Трики-трики-трики!» — крикнул там и прыгнул в траву. Девочка за ним. Там, продолжая верещать, высоко подпрыгивая, бросился к калитке. Девочка за ним. Мышонок бежал, подпрыгивал, верещал, снова подпрыгивал. Таша не отставала. Один раз там споткнулся — и она чуть не схватила его. «Сейчас я тебя!» «Как бы не так!» сердито пискнул там и помчался, что было сил. «Если поймает, до смерти же залюбит!» крутилось в его голове. Наконец они добежали до участка бабы Тони. Майка стояла у самых ворот и ждала. «Вот она! Вот девочка! Встречай!» крикнул там и нырнул в кусты. Когда Даша увидела козу, Она остановилась. Коза, улыбаясь, смотрела на девочку и молчала. А девочка, улыбаясь, смотрела на козу и тоже молчала. А там молча наблюдал из кустов. «Единорог!» — прошептала Даша. «Похоже, что именно он!» — тихо проблеяла Майка. Девочка Даша осторожно протянула руку, и погладила козу между ушами. Коза наклонила голову и снова проблеяла что-то нежное. Тогда Даша ласково обняла козу. Майка положила ей голову на плечо, и обе опять замерли. «Вот дела!» — думал там, наблюдая из кустов. «Такая противная девчонка казалась, а вон как она бережно с Майкой! Чудеса!» «Козочку Маю пришла навестить», — раздался голос бабы Тони. Она вышла из дома с сумкой в руках. «Поиграй, поиграй с ней. Может, повеселеет моя Майка. А я пока в магазин схожу. Там хлеб привезли». Баба Тони ушла, а Даша с Майкой в обнимку побрели по участку. Даша осторожно гладила Майкин рог, а Майка щипала траву. Казалось, обе они светятся, как лампочки. Мышонок там побежал домой. На крыльце, свернувшись калачиками, спали усталые кошки. «Эх, умаились, бедные!» — подумал там и пошел к своей норе. Уже у входа там обернулся и увидел, как крышка во сне перевернулась кверху пузом и блаженно замурлыкала. «Надо же! Это сколько радости можно сделать!» «Если всех правильно друг с другом подружить», — подумал мышонок.